Глава восемнадцатая. Тайм аут. Он мне необходим. Если мужчина кажется мне слишком хорошим, обычно он оказывается лжецом. Именно к такому мнению я пришла, оставив в ту ночь Шона спящим в его постели. Я четыре недели пыталась собрать умопомрачительный пазл под названием Альфред Шон Робертс. И ни на шаг не приблизилась к разгадке, каковы его истинные намерения по отношению ко мне. Я точно знаю, что он отнюдь не безобиден, и не знаю, хороший же он парень или плохой. Может, он и то, и другое? Покинув его, не простившись, я целых два дня оставляла без внимания его сообщения, а он не приближался ко мне на работе. Шон и не думал извиняться. Я не отвечаю, а он не заискивает передо мной. Это было ожидаемо, хотя в тот вечер мы со злости занялись чудесным сексом. Но это точно был непримирительный секс. Я еще злюсь, что он не защитил меня, хотя с Шоном я привыкла к непредсказуемости. Мне стало бы легче, пойми я, почему он позволил мужчине. которого считает своим братом так мерзко со мной обращаться, поэтому моя злость уместна. Я принимаю решение отступить, не взирая на обстоятельства. Если честно, для девушки вроде меня опасно так быстро проникаться чувством к мужчине. Я из-за этого устраиваю драму. Я верю Шону во многих его высказываниях, в особенности одному. о том, что мы во многом запрограммированы. Конечно, это так, но еще я знаю, что мы можем запрограммировать или еще лучше опорочить себя самыми разными способами. Я на собственном опыте узнала, что меня влечет к саморазрушению, а еще сильнее к сомнительным мужчинам. Я решительно настроена не повторять своих ошибок. Есть у меня ничем не оправданная теория, что если ты не страдаешь, то выходит не сильно любишь, недостаточно увязаешь в своих чувствах. И в этой идее нет ничего здравого. Я отдала б р е д у свое сердце и девственность, и мы расстались, поскольку он считал, что я жду от него слишком многого. С Джародом повторилась та же история. Я почти простила его за измену. почти, но потом выбрала себя. Если честно, я много жду от своей истории любви и от мужчины, с которым ее разделю. Я жду страсти и бабочек, одно-два сказочных мгновения. Если ссора, то хочу, чтобы она причиняла страдания. Если секс, то хочу чувствовать его всем своим естеством. Если мужчина признается мне в любви, То жду от него искренности. Не хочу ставить под сомнение подлинность его слов. Хочу, чтобы м н о й овладевали, заявляли на меня права, чтобы доминировали надо мной и одержимо любили. Это слишком завышенные ожидания. Возможно, возможно я перечитала романов. Из того, что я узнала на сегодняшний день, возможно. Я действительно жду слишком многого. Тем более, если не могу заставить мужчину, в которого начинаю влюбляться, меня защищать. Устроила ли я драму? Нет. Ее устроил Доминик. Много ли я требую от Шона? Сердце раскалывается от мысли, что да, возможно. Что Шон не может стать тем, кого я надеюсь в нем увидеть? Потому что и так исполнил большинство моих желаний. Поступить ли мне своими принципами, чтобы сохранить с ним отношения? Чёрта с два. Шон был неправ. Доминик был неправ. Я выбираю себя. У меня уже было два неудачных примера, так что я умею различать тревожные признаки. Порой я считаю, что сентиментальное сердце досталось мне по наследству. Оно запрограммировано в моих генах. К тому же я долгие годы наблюдала, как влюблялась моя мама и также опрометчиво относилась к своему собственному благополучию, пытаясь ее п е р е щ е г о л я т ь по трагичности своих романов в надежде на лучший приз. Мама усмирила свои порывы только, когда начала встречаться со своим последним парнем. Но умом я понимаю. что она так и не получила желаемый исход. Она несколько лет пыталась найти мужчину, который даст ей эти эмоции, но вместо этого просто примирилась с реальностью. Мама сдалась, и мы обе это знаем. И хотя я поклялась проживать свою жизнь совсем иначе, мы с матерью были поражены одной и той же болезнью. Мы жаждали. Все поглощающий, д у ш е раздирающий, полный драмы роман, которому предначертано кончиться плохо. Я унаследовала свое сердце от нее, и оно было неумолимо. Мне страшно, но я не могу сдаться. Поиск любви – это мекка, куда я мечтаю попасть. У меня есть и другие мечты, и этих г р е з хватит, чтобы я сдерживала свои порывы. Состоявшейся карьерой и так все ясно, а от исключительной любви отказаться невозможно. Моя жизнь испещрена деремовыми примерами, но я все равно верю, что такая любовь существует. Моя величайшая надежда – всепоглощающая любовь. Мой самый сильный страх – всепоглощающая любовь. ш о н выпустил на волю эту мучимую жаждой девушку только для того, чтобы за одну секунду лишить ее всяческих надежд? Я отчасти уже понимаю, что любовь к Шону кончится плохо. Я уже испытываю к нему слишком сильные чувства, слишком сильные для отношений, лящихся всего месяц. Но разве не этого я хочу? Может, пока стоит прислушаться голосу разума, а не моего зависимого сердца. Этот голос твердит мне, что бывают отношения с точно такой же страстью, но не приводящие к кровопролитию. Но правда в том, что принимать такую позицию для меня сущий ад. Я ужасно по нему скучаю. Но буду придерживаться принципов, потому что хватит валять дурака. Что он еще кое в чем был прав? Если я не стану отстаивать свои интересы с самого начала, то сведу свои требования к минимуму. Так что я продолжу злиться дальше. ч е р т о в ы мужчины! Я злобно ковыряю вилкой, настроение отвратительное, и я испепеляю Романа взглядом. к а р а и г н ё н к а в мятном соусе и картофель в розмарине. Ужина п а ф о с н е е сложно придумать. Ненавижу я г н ё н к а Я смотрю на отца. Роман отвечает мне тем же, взирая своими холодными глазами. Он привлекателен, насколько может быть привлекательным пожилой мужчина. И на секунду я задаюсь вопросом, как он выглядел, когда моя мать с ним познакомилась. Был ли он таким же обаятельным, как Шон, таким же... обезоруживающим. Он тоже вызвал у нее доверие, а потом обидел. Или его безучастное выражение лица так ее заинтриговало, что она не смогла перед ним устоять. Мама никогда не рассказывала подробности их истории, хотя спрашивала я неоднократно. Она отказывается возвращаться в этот период ее жизни. Предполагаю, потому что он тяжелый. Если уж мне не по себе быть его дочерью, то могу лишь представить, каково быть его женщиной. Сесилия, тебя что-то не устраивает в еде? Мне не нравится и гненок. Нравился, когда ты была младше. Я терпела, чтобы угодить тебе. Как я понимаю, больше ты... не намеренно угождать своему отцу. Я выросла, предпочитаю есть то, что нравится. Роман режет мясо, окунает его в зеленую жижу, а потом неуверенно произносит: «Сесилия, я прекрасно осознаю, что много е пропустил. Восемь лет. Я вытираю рот. Прости.» Но мне интересно, какого чёрта я тут делаю. Ты сегодня не в настроении. Мне любопытно. Понимаю. Его запястье лежит на краю стола. Столовые приборы расположены точно также. Меня тошнит от этого ритуала. Мы не семья. Я часть его корпорации. Ты часть моего наследия. мой единственный ребенок. Никаких извинений за годы, которые он пропустил, никаких извинений за вечное отсутствие. Банальные ответы без единой эмоции. Не могу вообразить, чтобы у Романа были хоть с кем-то близкие отношения. Должно быть, мама была вне себя от счастья, когда влюбилась в этого мерзавца. В последнем разговоре. Мы обсуждали твоих родителей. Они с рождения были богаты. Он хмурится. Отчасти. Объясни. Моя мать наследовала немалую сумму, когда вышла за отца. Но они промотали свое состояние вместо того, чтобы увеличить его, и умерли, не имея ни гроша. Вот где они допустили ошибку. Вы были близки? Нет. Почему? Они были не очень ласковыми людьми. И воздержись от грубых комментариев. Я знаю, что некоторые считают это изяном. ъ Только люди с сердцем. Роман медленно пережевывает и красноречиво на меня смотрит. Уверяю тебя, моя кровь красная. И в твоих венах течет точно такая же кровь. Я совсем на тебя не похожа. А у тебя острый язык. Не притворяйся внимательным отцом, Роман. Зачем делать меня частью всего этого в последнюю минуту, если на самом деле не хотел принимать у ч а с т и е в моей жизни? Зачем мне все это, если можно просто выписать чек и покончить со мной? Он неспешно подносит губам стакан и делает глоток. Может, я сожалею о том, как с тобой обращался? Может? Да. Он ставит стакан на стол и прижимает карту салфетку. Прошу меня извинить, у меня дела. Отлично поболтали, сэр. Я словно оказалась в аквариуме с акулой. критические дни. Я чувствовал а бы вину, если бы жертвой моего сегодняшнего настроения стал не Роман Хорнер, но на сегодня с меня хватит дурацкого притворства. Роман замирает в дверях и поворачивается ко мне. Он ждет, когда мы встретимся глазами и произносит: "Я дал тебе свою фамилию, потому что надеялся стать тебе отцом". Однажды я осознал, что никогда им не стану, но хотя бы мог позаботиться о тебе финансово. Я передаю тебе дело моей жизни из-за своего провала и лишь прошу тебя немного в нем поучаствовать. Я знаю, что это не покроет прошлых лет, но это все, что я могу тебе дать. Ты любил мою мать. хриплым голосом спрашиваю я, проклиная зарождающиеся в душе эмоции: "Ты вообще любил кого-нибудь?". Роман морщится, его взгляд устремлен куда-то в прошлое, смотря сквозь меня. Я пытался. С этим признанием он оставляет меня одну за столом. Я всячески игнорирую пощипывания в глазах. И слезу, которая стекает по щеке от его признания, вот и все. Я душой это понимаю. Это было первое и единственное признание отца относительно его чувств ко мне. Спустя годы вопросов я наконец получаю ответ. Он пытался. Мой отец только что признал, что не любил меня. Я стираю пальцем слезинку. И смотрю на нее. Роман Хорнер, наверное, предпочел бы наследнице аборт, и в своем больном мозгу считает, что наследство искупит его грехи. Я размазываю между пальцев полную надежду слезу, которую укрывала, и наконец разрешаю себе ненавидеть отца. Просто еще одно доказательство того, Что фантазии мазохиста намного приятнее любого реального опыта. Осознав это, я ухожу.